Введение. Что может сделать для вас эта книга? Эта книга написана с целью предложить методику действий и привести примеры, которые покажут, что вы не должны поддаваться никаким неудачам, и можете обрести спокойствие разума, здоровье и непрекращающийся приток энергии. Несомненно, ваша жизнь может быть наполнена радостью и удовольствием. В этом я нисколько не сомневаюсь, потому что наблюдал, как очень многие люди усваивали и применяли систему простых процедур. которая принесла в их жизнь упомянутые выше благо. Эти утверждения, которые могут показаться сумасбродными, основаны на осмыслении подлинных примеров, взятых из жизненного опыта. Слишком многие люди терпят поражение в повседневных жизненных сражениях. Всю свою жизнь они пробиваются наверх, хныча и скуля, с чувством тупого недовольства, жалуясь на так называемые незадачи. В каком-то смысле, может быть, и есть такая штука в этой жизни, как незадача. Но есть также и моральный дух, и метод, с помощью которого мы можем контролировать и даже предвосхищать эти незадачи. Очень жаль, что люди отступают перед жизненными проблемами, заботами и трудностями, а ведь это ничем не оправдано. Говоря так, я разумеется не пренебрегаю тяжелыми испытаниями и трагедиями всего мира и не умоляю их значения, но я также не позволяю им брать надо мною верх. Вы можете позволить препятствиям управлять вашим разумом до такой степени, что они станут доминирующими факторами в вашем мышлении. Научившись выбрасывать их из своего разума, отказавшись ментально содействовать им и пропуская духовную силу через ваши мысли, вы можете подняться над препятствиями, которые обычно заставляют вас отступать. Благодаря методам, о которых пойдет речь особо, препятствия не смогут разрушить ваше здоровье и счастье. Вы будете отступать только в том случае, если сами этого захотите. А эта книга научит вас, как захотеть не делать этого. Цель этой книги точная и простая. Книга не претендует ни на особые литературные достоинства, ни на демонстрацию какой-то необычной высокой учености с моей стороны. Это простое, практическое, конкретное руководство по совершенствованию личности человека. Она написана с единственной целью помочь читателю вести счастливую, обеспеченную и достойную жизнь. Я полностью и горячо верю в определенные, доказавшие свою правоту и эффективность принципы, которые, будучи примененными на практике, способствуют выработке победного образа жизни. Моей задачей является изложить их в этом томе в логичной, простой и понятной форме, то есть так, чтобы читатель, испытывающий в этом необходимость, мог научиться практическому методу, с помощью которого он может построить для себя с Божьей помощью такую жизнь, о которой он мечтает. Если вы вдумчиво прочтете эту книгу, тщательно впитывая ее учение и искренне и постоянно будете следовать этим принципам и формулам, то почувствуете удивительное внутреннее удовлетворение. Применяя описанные здесь методы, вы можете смягчить или изменить условия, в которых сейчас живете, обретя возможность управлять обстоятельствами, вместо того, чтобы позволять им и дальше управлять вами. Улучшится также и ваши отношения с другими людьми. Вы станете более популярными, уважаемыми и желанными в любом обществе. Овладев этими принципами, вы насладитесь новым восхитительным чувством хорошего здоровья. Вы достигнете такой степени здоровья, какой не знали ранее, и испытаете новое острое чувство удовлетворения жизнью. Вы станете более полезным человеком и будете обладать более широким влиянием. Почему я так уверен в том, что практическое использование этих принципов даст такие результаты? Ответ простой. На протяжении многих лет мы обучали в церкви Марбл в Нью-Йорке системе созидательного образа жизни, основанной на духовных методах, тщательно регистрируя ее действия на примерах жизни сотен людей. Это не какие-то теоретические сделанные лично мною сумасбродные утверждения, поскольку эти принципы так эффективно подтверждались на протяжении длительного периода времени, что теперь являются твёрдо установленными. Описанная здесь система представляет собой совершенно и удивительно действенный метод преуспевания в жизни. В моих работах, включая несколько книг, в моей еженедельной газетной колонке, в моих программах на национальном радио, которые я веду уже 17 лет, в статьях журнала Guidepost и в лекциях, которые я читаю в ряде городов, я учил этим же научным, но простым принципам достижений, обретения здоровья и счастья. Сотни людей читали, слушали и использовали их на практике, и результаты были неизменно те же: новая жизнь, новая сила, повышенная эффективность, более высокий уровень счастья. Так как очень многие просили меня описать эти принципы в книге для лучшего изучения и использования, я и публикую это новое издание под названием "Сила позитивного мышления". Нет необходимости подчеркивать, что эффективные принципы, содержащиеся в этой книге, не являются моим изобретением. Они даны нам величайшим учителем, когда-либо жившим и продолжающим жить и ныне. Эта книга учит использовать на практике учение христианства, простой вместе с тем научной системы практических методов преуспевания в жизни, которые неизменно срабатывают. Пролог, написанный по случаю выхода из печати 2-миллионного экземпляра В то время, когда я писал эту книгу, мне ни разу не пришло в голову, что когда-нибудь выйдет в свет ее юбилейный двухмиллионный экземпляр. Но если говорить откровенно, я благодарен этому событию не из за количество проданных книг, а потому что имел удовольствие предложить огромному числу людей простую, но действенную философию относительно образа жизни. Законы динамики, которые мучит эта книга, постигались тяжелым путем проб ошибок в процессе моих личных исследований жизненного пути человека. Но я нашел в них решение собственных проблем, а у меня, поверьте, их всегда хватало. Эта книга является попыткой поделиться моим духовным опытом, а, коль он помог мне, то, думаю, будет полезен и для других. Формулируя эту простую философию жизни, я нашел и собственные ответы в учениях Иисуса Христа. Я лишь попытался описать эти истины с помощью выражений мыслей, понятных современным людям. Тот образ жизни, подтверждением которого является эта книга, прекрасен. Он нелёгок, а зачастую труден, но зато полон радости и надежды. Я хорошо помню тот день, когда сел писать эту книгу. Я понимал, что работа требует больших способностей, чем те, которыми я обладал, и поэтому нуждался в божественной помощи. Мы с женой заручаемся божественной поддержкой. во всех сферах деятельности, а также при решении проблем. Поэтому мы уделяли определенное время самой серьезной молитве, прося его о руководстве, а затем передавали данный проект в Божьи руки. Когда рукопись была готова к публикации, мы с Миссис Пил опять помолились относительно нее. Мы просили лишь о том, чтобы она смогла помочь людям прожить более счастливую жизнь. Когда из-под пресса вышла первая книга из этого двухмиллионного тиража, и мы получили её, Это тоже был момент духовного подъема. Мы поблагодарили Бога за его помощь и припоручили ему эту книгу. Книга написана для простых людей этого мира, одним из которых являюсь я сам. Я родился и воспитывался в одном из городков Среднего Запада, в семье, жившей в довольно стесненных условиях, но преданной христианской вере. Я хорошо знаю людей из этих мест, люблю их и верю в них. Когда кто-нибудь из них вверяет Богу свою жизнь, он получает взамен удивительную силу и радость. Книга написана с глубоким сочувствием к страданиям, трудностям и борьбе людей в процессе их существования. Она учит обретение умиротворенности разума, но не посредством бегства от жизни в спасительный покой, а с помощью особой силы, обеспечивающей движущую энергию для созидательного личного и социального образа жизни. Она учит позитивному мышлению не как средству достижения славы, богатства или власти, а как инструменту практического применения веры для преодоления препятствий и обретения достойных ценностей жизни. Она учит трудному, упорядоченному образу жизни, который вместе с тем приносит человеку огромную радость, когда он добивается победы над собой и над тяжелыми жизненными обстоятельствами. Со всеми теми, кто поведал мне о своих славных победах, одержанных благодаря практическому использованию духовных методов, описанных в этой книге, и теми, кто еще обретет этот опыт. Я разделяю свою радость относительно всего того, что с ними произошло, когда они стали жить в соответствии с динамичными духовными формулами. И наконец, я хочу выразить глубокую признательность моим издателям за их неустанную поддержку, сотрудничество и дружбу. Да поможет Бог использовать эту книгу на благо людям. Норман Винсент Пилл